Сколько еще неожиданного таят в себе эти безграничные глубины океана? Что значат самые хитроумные способы лова для сильных, быстрых и ловких обитателей глубин? Кого п р и н о с и т на поверхность эти жалкие орудия слепой охоты, кроме самых медлительных или самых небольших и слабых существ, населяющих эти таинственные и полные загадок толщи океана?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 едва вырисовываясь на фоне слабого отраженного света, распространявшегося вокруг прожектора. — Ну вот мы и дома, — сказал через некоторое время зоолог. — Вызываю подлодку. в с ё расстояние, отделявшее место сражения Павлика с мечрыбой от подводной лодки, эти десять километров, зоолог и с к в о р е ш н я проделали всего лишь за десять минут.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 Те же, которые случайно попадали в его луч, моментально ослеплялись и надолго парализованы н и беспомощно падали на дно. Обменявшись по радиотелефону несколькими словами с центральным постом подлодки, зоолог и скворечня медленно подплыли под самый прожектор. От гофрированного борта подводного корабля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 На полу камеры не было и капли воды. Зоолог и с к в о р е ш н я продолжали неподвижно стоять. «Какое давление, лорд?» — нетерпеливо спросил с к в о р е ш н я Зоолог подошел к приборам и посмотрел на одну из стрелок. «Уже восемнадцать атмосфер», — ответил он. «Сейчас давление воздуха сделается нормальным и можно будет раздеться». Переминаясь с ноги на ногу, Он смотрел, не отрываясь на приборы, потом открыл патронтаж на поясе и нажал одну из кнопок. Тотчас же присосы, державшие шлем на воротнике скафандра, втянули в себя воздух, и зоолог быстро снял шлем с головы. Вслед за тем он вынул из п а т р о н т а ш а медную иглу на длинном тонком шнуре и, нажав крохотную кнопку на рукоятке иглы, провел ее острым концом,